Глава восьмая. Некромант за работой. В королевстве тоже портилась погода. На горизонте наметилась туча, пока небольшая, но очень скверного вида. Солнце медленно тонуло в дымке. Порывами налетал ветер, и по пустынному кабинету Аберона ходили сквозняки. Мы сидели на подоконнике. Частые переходы из мира в мир действовали на меня не очень-то хорошо. Голова кружилась, будто я полтора часа каталась на качелях. На стене по-прежнему копошились бойцы и строители, и столб пыли от уходящего каравана еще не улегся на горизонте. «Почему некромантов никто не любит?» В третий раз жалостливо вопросил Максимилиан. «Выходит, нам нужна эта швея?» «Разумеется». Обладает свойством соединять разорванные связи, помогает в поиске пропавшего и спрятанного, лечит от беспамятства. Ты думаешь, Абирон планировал свое исчезновение и специально положил закладку на нужной странице? Меч, подшивающий изнанку, соединяющий ее с реальностью там, где проходилась основа. Напомнил мне Максимилиан. Память у него была отличная. Ему бы в институт поступить, учился бы играючи. «Как-то это подозрительно», — опять начала я. «У тебя есть лучший план?» «Нету». «Значит, надо добывать швею. «Как мне интересно, можно обращаться к великому воину, давно оставившему мир, не прибегая при этом к некромантии?» Я перебирала в памяти все, чему учили меня Аберон и Гарольд. Лечить раны, видеть в темноте, летать, сражаться. «Чувствовать опасность!» «Поиску волшебных мечей меня никто не учил, да и не нужен мне меч!» «Зачем, если есть посох?» И еще один маленький червячок потихоньку грыз меня изнутри. Швия давалась в руки только магу, никогда не совершившему предательства. «Что, если мы найдем великого воина? Я обращусь к нему со своей просьбой, а он возьми да ответь!» «Нет уж Лена Лапина!» «Помнишь, как ты предала Аберона, когда согласилась помочь Александру оставить королевство? Сбежать из-под власти Аберона и получить свою корону?» Король вроде бы признал, что это было не предательство, а ошибка. «Но король всегда хорошо ко мне относился, а великий воин, может, статься, не будет таким великодушным!» Максимилиан между тем расхаживал по кабинету, то и дело спотыкаясь о ножку скамейки, не замечая этого... Ероша двумя руками белые волосы и бормоча себе под нос. «Великий воин, давно покинувший этот мир». «Великий воин. Надо... Придется, Горгона меня раздери». «Макс!» — начала я осторожно. «Можем мы обойтись?» «Не можем». Его белые щеки лихорадочно горели. Давненько я не видела его таким взбудораженным. «Сейчас!» «Сию же минуту!» «Идет гроза!» «Это хорошо. В грозу будет легче. Только это самое. Надо зайти на кухню. Прямо сейчас». Кухня работала как единый очаг. Все огни горели, все котлы кипели, повара едва справлялись. Среди дыма и чада меня поразило безлюдье. Не хватало поварят, которые вечно бегали здесь, сбиваясь с ног, чихая от перца, плача от лука и украдкой воруя сметану. Не хватало матери Гарольда, которая была на кухне чем-то вроде доброй феи. Все они уехали, и пыль на дороге осела. Тем временем в войсках продолжался обед. Голодный воин ни на что не годен, особенно если ждет его, вероятно, близкая смерть. Чтобы накормить большое воинство, в замке опустошили все закрома. Послезавтра, когда войско саранчи встанет под стенами, Пообедать доведется не всем. Многие просто не доживут до обеда. Я пыталась прогнать эту мысль, но она все лезла ко мне и лезла. Чувство обреченности, как заразная болезнь. Она убивает раньше и вернее, чем стрела или меч. Интендант принца-деспота удалился, сопровождая тележку с двумя котлами и горой свежевыпеченного хлеба на широком блюде. Грудь интенданта украшала гирлянда из сотен деревянных ложек, нанизанных на стальную цепь. Ложки звенели при каждом его шаге, и сам он выглядел важным, будто генерал. «Разве этот человек чувствует себя обреченным?» Мысли мои переметнулись к принцу-деспоту. Он привел в подмогу Гарольду огромное войско. Между тем у него не было никаких причин, чтобы Гарольда любить. Никогда в жизни принц-деспот не делал ничего ради других, только ради себя любимого. «Значит ли это, что защита замка выгодна ему?» что он верит в победу. Мы перекусили на скоропоходной кашей. Мне, собственно, есть не хотелось. Я вкладывала в рот теплое, довольно вкусное варево, а мысли мои прыгали, как клопы на барабане. Допустим, принц-деспот верит в победу. Допустим, он хочет вместе с Гарольдом одолеть саранчу, а потом украдкой убить королевского мага. А может быть, убивать и не придется. Гарольд, конечно же, будет в первых рядах сражения и может погибнуть. Тогда принц Деспод получает замок, город и власть над королевством. Я вспомнила дороги из виселиц, которыми принц Деспод украшал свои прежние владения. Жуткий человек, тиран, убийца, который не остановится ни перед чем. Который погубит Гарольда. Но ведь тогда выходит, что Максимилиан не прав. Саранча будет остановлена у стен города. Тонкий мир не разрушится. «Королевство не схлопнется, как пузырь, а будет по-прежнему существовать, пусть даже под принцем-деспотом!» Голова шла кругом от этих мыслей. Максимилиан тем временем куда-то удалился. Я ковыряла ложкой выстывающей каши, когда он вернулся, бледный, с огромной бутылью, наспех обернутой лоскутком. «Что это?» «Пошли скорее. Гарольд отдал приказ все спиртное запереть в погребе. За нарушение, карцер!» Много он понимает, твой Гарольд, в тактике боевых действий. Это что, водка? Это наливка. Ленка, на трезвую голову я к мертвякам не пойду. И не проси. А нам надо меч добывать. Да шевелись ты! Сейчас старший повар обнаружит, что погреб вскрыт. Бегом, бегом! Мне ничего не оставалось делать, как подхватить свой посох и рысцой догнать Максимилиана. Ноги у него были длиннее моих, и двигался он стремительно, как летучая мышь. За каулками, которых я-то и не знала, он выбрался через боковую дверь из замка. Во дворе по-прежнему царили пыль и суета. Солдаты принца-деспота обедали в строгом порядке, сидя за длинными столами из свежих досок. Когда только успели сколотить. Ополченцы, сильно подвыпившие, развалились прямо на жухлой траве, держа миски на коленях. Кто-то дрался, кого-то разнимали. Кто-то, не обращая внимания на гвалт, спал прямо тут же на голой земле, и над разинутым ртом его кружились мухи. Я отвернулась. Вояки, сказал Максимилиан с непонятным выражением. Я обиделась. «Люди собираются умереть за свое королевство послезавтра на рассвете. А что они не солдаты, а лавочники? Так ведь не разбежались, не спрятались». «Пришли сражаться!» Не отвечая, Максимилиан ускорил шаг. Нас провожали взглядами, но никто не окликнул. Мы вышли за ворота, миновали несколько пустых разграбленных улиц и свернули к лесу. Быстро темнело. Гроза, по-видимому, собиралась хорошая, как в кино. В королевстве вообще очень зрелищная погода. Если уж солнце, так хочется все время улыбаться. Если ветер, так крыши срывает. А если гроза... — Очень кстати, — пробормотал Максимилиан. В отдалении заворчал гром. Деревья, сцепившие ветки над нашими головами, затрясли сухими шишками, как кастаньетами. В полутьме между их стволами тускло светились грибы с большими наивными глазами на шляпках. Я редко бывала в этом лесу. В дни, когда царствовала Берон, здесь было светло и празднично. Каждый цветок населяли волшебные существа. В каждом дупле жил лесной дух, и даже маленькие дети могли гулять по лесу без опаски. Теперь все изменилось. Тонкий мир истончался все больше. Лес постарел, насупился, а предгрозовая темень делала его совершенно зловещим. Я поудобнее перехватила посох. Будучи магом дороги, я и не в таких местах расчищала себе путь. Знать бы еще, куда мы идем? Макс, куда мы идем? К могиле, отвечал он отрывисто. В лесу. А ты никогда не слышала про лесного воина? Нет. Стыдно, маг дороги. Надо летописи читать. Когда лесной народ покорился Бирону, это было через год после того, как королевство обосновалось здесь. Лесной воин уже едва ползал от старости. В прежние годы он был силен, говорят, выходил один против десятка лучников, сбивал стрелы на лету и мечом брил врагов на лысо, не задевая кожи. Представляешь, как обидно сражаться против мечника, который тебя брит. Ты его пытаешься заколоть, а волосы твои летят, летят. После такого оставалось либо наесться ядовитых грибов до смерти, «Либо идти к нему в ученики». «Да уж», — сказала я, подумав. Первые капли зашлепали по листьям и по хвое. Одна упала мне на лоб, мокрая и звонко, будто за трещину дала. Молния сфотографировала лес, вспышкой выхватив переплетение веток, петли корней, выпирающих из-под земли, кольца грибов, похожие на хороводы гномов в огромных шляпах. Я вспомнила, как однажды в грозу видела огромную многопалую ладонь, протянувшуюся в блеске молнии с неба. Смырка хватателя. «Макс, как здесь насчет смырков?» «Никак», — отвечал он беспечно. «Давно уже не было. И вообще, не стыдно ли магу бояться каких-то смырков?» Мы шли дальше. Я крепко держала свой посох. «На двух магов вряд ли кто-нибудь нападет». Но смырк, насколько мне известно, неразумный. Мозгов у него не больше, чем у Скарлатины, например. Значит, лесной народ покорился Аберону? Не сразу. Говорят, дело решил сам лесной воин. Я сказал старею и скоро умру. А Аберон не даст наш народ в обиду. Правда, к тому времени половина лесных девушек уже была замужем в городе. Девушки у них красивые, высокие. Зелеными волосами до земли. В голосе Максимилиана я услышала легкое сожаление. А парни и мужчины пеньки пеньками. Ну вот, мы пришли. Очередная молния выхватила прямо перед нами курган, выраставший из-под земли под слоем прошлогодней хвои. Я прищурилась, поглядела ночным зрением. Курган был сложен из замшелых валунов. На его верхушке стояла, как мне сперва показалась, статуя. Только присмотревшись, я поняла, что это дерево с прямым каменным стволом, небольшой кроной и огромными корнями, оплетавшими курган, как вены старческую руку. «Каменное дерево», — сказал Максимилиан. «Большая редкость». Гром накрыл его слова. Я на секунду зажмурилась. Терпеть не могу громких резких звуков. Дождь слил уже вовсю. Максимилиан стащил меня под раскидистый куст в стороне от кургана, на краю заросшей поляны. Навершие моего посоха вспыхивало и гасло. Молнии били одна за другой. Небо рвалось с отвратительным треском. Я все время с опаской поглядывала вверх. Максимилиан зубами вытащил пробку из своей бутылки. Сквозь запах мокрого леса, запах грозы и гнили пробился острый, немного лекарственный дух. «Черничная наливка», – пробормотал Максимилиан. «В городе ее подавали в одном только кабаке. Эх!» Он прижал горлышко к губам и сделал несколько глотков. Облизнулся, перевел дыхание. На глаза его навернулись слезы. «Макс», – сказала я тревожно, – «что ты делаешь?» «Готовлюсь морально к допросу». «Почему ты вбил себе в голову, что надо обязательно...» А как еще к нему обратиться? Не знаю. А не знаешь? Не давай советов. Он снова взялся за бутылку и одним махом отпил половину. Макс, я все больше нервничала. Хватит. Почему хватит? Я прекрасно помнила, как у нас однажды позорно сорвался школьный вечер, потому что компания седьмого В-класса напилась в туалете пиво пополам с водкой. Подрались. Разбили стекло чьей-то голой рукой, пришлось вызывать скорую. С тех пор и до сих пор никаких вечеров в школе никто не проводит. «Макс, ты помнишь ополченцев, которые перепились от страха? А чем ты лучше их? Ты, великий волшебник!» Максимилиан покосился в сторону Кругана. «И ведь все равно он мне не выдаст этот меч!» пробормотал тоскливо. «Грязная работа, некроманто!» Меч могу дороги. Как всегда, все по справедливости. Он снова приложился к бутылке. Я вскинула посох. Маленькая молния из изнавершая ударила одновременно с громом над нашими головами. Бутылка раскололась и наливка хлынула на черные штаны некроманта. Через секунду он уже был на ногах. Я тоже вскочила, держа посох на изготовку. Ты меня оскорбил! сказала я, дождавшись, пока утихнет гром. Черные глаза его сузились в щелочке. «Никогда я не презирала тебя за то, что ты некромант! Ты меня предавал, подставлял, это было! Никогда я не сваливала на тебя грязную работу, не ври!» Вода лилась по его белым волосам, по лицу, по одежде. Целую секунду я была уверена, что сейчас он на меня кинется. И не знала, отобьюсь или нет. Молнии лупили без перерыва. Вдруг одна из них с треском воткнулась в дерево на другом конце поляны. В двадцати шагах от нас. Показалось, что весь лес горит. Так взревело пламя. Максимилиан отступил на шаг. Его лицо, по-другому освещенное, оказалось высеченным из желтоватого мрамора. «Ты слишком много на себя берешь», — сказал он холодно. «Потом посчитаемся». Он повернулся ко мне спиной и, освещенный древесным костром, зашагал к кургану. У меня засосало в животе. Не предчувствие даже, а целая уверенность, что так делать нельзя. Ничего не получится и будет только хуже. «Макс, погоди!» Не оборачиваясь, он поманил меня рукой. «Подойди. Ведь это ты должна просить у него меч». «Я?» «Или ты не хочешь вернуть Аберона?» Вокруг каменного дерева прыгали черные тени. Казалось, корни шевелятся, извиваются, то ли пытаясь выбраться из груды валунов, то ли наоборот поглубже в нее забираясь. Максимилиан остановился перед курганом. Поднял руки. Его длинные пальцы изогнулись, как когти. Только теперь мне стало по-настоящему страшно. Удары грома отдалились, будто утонули в вате. Дерево пылало, от него занимался подлесок. Капли дождя шипели и испарялись. Длинная тень Максимилиана дрожала на кургане. Она жила самостоятельной жизнью, эта тень. Лес наполнился костяным скрежетом. Деревья сделались похожи на скелеты, а зно продрал меня по спине. А некромант сложно шевелил пальцами, будто играя на отвратительном музыкальном инструменте. Земля дрогнула. У Максимилиана на секунду подогнулись колени, но он продолжал свое черное дело. Урган заходил ходуном, задергались каменные корни и вдруг рассыпались мелкой крошкой. Каменное дерево опрокинулось, разваливаясь на части, ужасно треща, и грохот его падения сливался с громом над нашими головами. Могила превратилась в вулкан с черным отверстием наверху. Оттуда, как из настоящего кратера, взвился столб пепла. И на долю секунды я увидела при свете пламени лицо, поднимающееся из-под земли. Темно-коричневое, с плотно закрытыми глазами, похожими на древесные сучки. Я попятилась. Максимилиан тоже сделал шаг назад. И тут из разверстой могилы бросились наружу, как мне показалось, змеи. Их было пять или шесть. Они взвились в воздух длинными блестящими пружинами. И тогда я увидела, что это не змеи, а цепи. Стальные цепи упали на Максимилиана и в опутали его. Могила тряслась, раскатывались во все стороны валуны, трещали сминаемые кусты и деревца. Мертвое лицо пропало, и цепи рывком потянули некроманта на курган, к дыре под землю. Ревело пламя. В его вои и треске, в шуме ветра и дождя мне слышались злобные голоса. «Некромант! Некромант!» Ноги подо мной размякли киселем. Я видела, как Максимилиан вскинул руки со скрюченными пальцами. Он колдовал. Лопнула одна цепь, другая. Третья и четвертая истончились, как ниточки растянутой жвачки. Максимилиан перебирал пальцами, будто царапая воздух, и отползал от могилы, отталкиваясь каблуками так, что летели вверх комья земли и слежавшейся хвои. «Некромант!» — все громче шептали лес, дождь и пламя. «Некромант!» — лопнувшие цепи срослись опять, сомкнулись вокруг его щиколоток, захлестнули горло. Максимилиан колдовал. Цепи рвались и срастались заново. Каблуки некроманта скребли по земле. Я вскинула посох, не зная, что делать — Навершие горело, перебивая свет пожара. Цепи волокли Максимилиана вверх по склону кургана, к разверстой дыре могилы. Лес за моей спиной осуждающе бормотал. Некромант! Не трогай его! Уж не знаю, кому я кричала. Кургану ли? Лесу? Какому неведомому противнику? Счет шел на секунды. опоздая на мгновение, Максимилиана затащила бы под землю. Я взбежала на верхушку кургана по пляшущим валунам, по каменным обломкам и, что есть силы, начала бить посохом по натянувшимся цепям. Полетели искры. Цепи раскалились до красна и начали лопаться одна за другой, больше не срастаясь. Максимилиан шипел от боли, и шипением звучали его заклинания. Держа посох правой, я левой рукой ухватила его за запястье и потащила прочь от черной дыры. Это было самонадеянно с моей стороны. Он ведь длинный, весил в два раза больше. «Отдай, некроманта!» Я так и не поняла, кто это сказал. «Казалось, весь лес говорил в один голос, и в его шелест страшным басом вплетался голос огня». «Не отдам!» – закричала я, срываясь на виск. «Отдай, маг дороги!» Я подняла посох. Бешено перемигивались красный и зеленый огонь на его прозрачном шаре. Максимилиан лежал у моих ног, не пытаясь подняться. С пеленатой обрывками цепей, а может быть, без сознания. «Он некромант, осквернитель. И ты осквернишь себя». «Нет!» Из могилы толчками пошел спертый воздух, как из туннеля метро перед появлением поезда. Я ударила посохом. Раскололся камень. Навершие вспыхнуло, залив светом меня и некроманта. Осколки каменного дерева, курган, протянутые из леса корни и ветки, похожие на костяные ладони. «Попробуй забери!» Закричала я и вспомнила, как сражалась рядом с Абироном, как защищала свое королевство, когда король был рядом со мной. Земля затряслась. Курган стряхнул нас с себя, как собака после купания стряхивает воду. В последний раз хрустнули каменные обломки, и потревоженная могила закрылась. Не помню, как мы выбрались из леса. Максимилиан очень быстро пришел в себя, но не сказал ни слова. Не отвечал ни на вопросы, ни на предложения, ни на нерешительные попытки его ободрить. Гроза закончилась. Когда мы вышли на опушку, появилось солнце. Я много чего могла сказать Максимилиану, что я его предупреждала, что все некромантские опыты обычно так и кончаются, что кем бы ни был страж могилы, он всего лишь отвечал на вторжение, что вместо того, чтобы тревожить лесного воина, следовало бы подумать и найти другие возможности обратиться к давно ушедшим воителям, не поднимая их при этом из гроба. Я пережила такой страх и такое напряжение, что мне просто необходимо было излить душу в этих длинных упреках. Я сжимала зубы и крепче стискивала посох. Максимилиан молчал. Я прекрасно понимала, что все обвинения не помогут вернуть Аберона. Только хуже сделают. Мы в молчании вышли на холм над городом. И в этот момент посох у меня в руках сильно дернулся. Наверное, у магов есть инстинкт, как у перелетных птиц. Внутреннее чувство, которое вовремя подсказывает направление. Я повернула посох навершием к замку, и руки у меня вдруг сделались холодными. В замке опасно. Что? Максимилиан заговорил впервые после случая на кургане. Не знаю. В замке очень-очень опасно. Саранча еще далеко, пробормотал он. «Что за...» «Принц-деспот!» Ноги мои подогнулись. Я села на замшелый пенек. «Это он. Больше некому!» «Но почему так? Почему теперь еще и это?» Я не пыталась даже удержать злые слезы. «Принц-деспот! Великий полководец и совершенно безжалостный человек!» В замке под его началом армия, хоть и уступающая войску Гарольда числом... но гораздо лучше обученное и дисциплинированное. Как можно было доверять ему, принимать его помощь, верить в добрые намерения? Я иду в замок. Погоди. Максимилиан сжал бледные губы. Лена, погоди. Надо сперва разведать. Заодно и разведаю. Я знаю. На секунду я запнулась. А вдруг не сработает. Я знаю подземный ход. Закончила я твердо. Гарольд мне показывал от двуглавой сосны на север к зеленому камню. Кажется, совсем недавно Гарольд учил меня находить по приметам подземный ход, и тогда в королевстве еще царствовало Берон, А саранчей не было ни слуху, ни духу. Сам Гарольд был молод, а сын его только родился. Положишь на камень руку, скажешь, откройся. Откроется подземный ход. Земля под ногами дрогнула. Камень, нехотя со скрипом приподнялся. Из черной щели под ним, как и в прошлый раз, потянуло холодом, гнильем и грибами-поганками. Я оглянулась. Максимилиан пятился, часто сглатывая. Лицо у него было все в синяках, на черной куртке ржавчина, плащ разорван. Мы с Гаральдом там ходили, сказала я, успокаивая больше себя, чем его. «Ничего страшного!» «Я не пойду под землю», — сказал он раздельно. «Боишься?» Он так на меня посмотрел, что я прикусил язык. «Я полечу», — проговорил он, секунду помолчав. «Одна ворона разведает больше, чем ты с десятком потайных ходов!» «Давай лучше не будем разделяться!» «Почему?» Он смотрел угрюмо, как будто я была виновата во всех его бедах, как будто это я охраняла могилу и чуть не утащила взломщика под землю. Ну лети, у меня сил не осталось с ним спорить. Секунда! Он обернулся черной птицей, молча ударил крыльями и взвился в небо. Оставшись совсем одна, я села на заросший мхом камень и минут пять тревела, никого не стесняясь, оплакивая и Аберона, и королевство. И свое проклятое невезение. Потом вытерла слезы, умылась дождевой водой, скопившейся в чаше большой сыроежки, и полезла в подземелье.